Глава двадцать вторая. Лестница напоминала речной перекат. Кровь журчанием скатывалась по ступенькам. Везде лежали трупы и умирающие. Каждый шаг оплачивался жизнями бойцов. Маги берегли силы и лишь выбивали двери. Дальше работали солдаты. Пусть медленно, но все же они продвигались вверх, оплачивая кровью каждую ступеньку. Внизу тоже шел бой. Прикрывающий тылы гидромант сражался с творениями своего собрата. Но вот подъем закончился. Потеряв половину бойцов, отряд дошел до двери, ведущей на стену. Выглянувший в оконце легионер застонал. Гигантская стрела, пущенная из арбалета, пробила дверь на колов бойца. Наконечник зловеще мерцал сиреневым цветом. Судорожно всхлипывая, солдат вцепился в древко и, обведя всех взглядом, испустил дух, закашлявшись кровью. — Сволочи! — процедил неизвестный чиро-легионер в посеченных доспехах. — Они развернули стреломет на дверь. — Снимите его с копья! — Бойцы! — осмотрел отряд Центурион. После того, как маг выбьет дверь, дожидаемся выстрела и атакуем! Геомант устала, повел плечами и, подняв остатки камней, ударил в дверь. Через десяток минут дверь лопнула, и обломки повисли на петлях. Просвистела стрела и со звоном вонзилась в каменную стену. «Занятные у них наконечники!» — успел пробормотать Ичиро за мгновения до атаки. а заорали воины и ринулись вперед. Их встретили стрелами. Несколько воинов упало, но остальные врубились в строй врагов. Следом вышли маги. Последним был чира с остатками диверсионного отряда. Огневик пустил несколько шаров в воздух, подавая сигнал кораблям, и начал швырять заклинания во врагов. Солдаты противника вспыхивали и живыми факелами падали за стену, забавно размахивая руками. На губах пироманта играла улыбка. Достав из кармана артефакт, Он вызвал огненного элементаля. Существо, приняв форму пламенного носорога, бросилось вперед, оставляя за собой обугленные тела. Солдаты противника побежали. Достигнув квадратной башни, они застучали по закрытым створкам, защищающим вход в город. Но никто не открыл ворот. Все бойцы остались лежать на стене, сожженные стихиалем. Ичиро поднялся на самый верх башни. В предрассветной дымке стали видны корабли. Несколько десятков судов оторвались от флота и спешили в гавань, проплывая рядом с захваченной башней. С той стороны стреляли из камнеметов, но снаряды падали на середине залива. Слишком широким было пространство между каменными столпами. Вспыхнула молния и грянул гром. Казалось, от этого звука содрогнулся камень. Зашелестел левень, медленно набирая силу. И Чиро поднял голову, подставив лицо под струи дождя. Холодные потоки стекали по коже, смывая напряжение. В таком виде его и застали друзья, но ничего не сказав, ушли вниз. Маг был благодарен им за это. Ему хотелось побыть одному. С момента начала штурма прошло пять дней. Но захват башни был единственной удачной операцией. И с тех пор успехов не было. Все атаки были отражены, войско несло большие потери, в гавани постоянно происходили стычки, и мертвых бойцов уносили десятками каждый день. и Ичиро мрачнел с каждым днем, и это не могли исправить даже краткие встречи с шамаей Грязных лохмотьев в манопотоке становилось все больше, и Ичиро всерьез подумывал дезертировать из армии. И плевать на последствия. Находиться рядом с возможной червоточиной в пространстве – верное самоубийство. Но, похоже, так думал не только он. На шестой день наметилось движение. Легат вышел из своего шатра со шкатулкой, сопровождаемой братьями и Ичикава. Легат вручил ящичек близнецам, и они, погрузившись на корабль, отправились к городу. Следом поплыли пятнадцать полупустых кораблей. Что они задумали, Ичиро? Сейджо подошел незаметно, остановившись за левым плечом мага. Шамая сказала, что братья Чикава несколько дней чертили на палубе какую-то печать. Сейчас они взяли с собой тиранские кристаллы, проговорил маг. Явно затевается что-то интересное. Неужели опять будут ломать ворота, как в Негате? Предположил Сейджо, скривившись при имени пиромантки. «Это, конечно, возможно», — неуверенно ответил маг. «Но магическая защита города весьма хороша. Не как у Кри, конечно, но тоже на уровне. Для ее пробития потребуется прорва маны. Думаю, даже пары десятков Грайхов маловато будет. А их, я думаю, у нас и десятка не наберется. Легат не зря над ними трясется, словно наседка. Так что они придумали что-то другое. «Мда...» — крякнул Сейджо. «Надеюсь, у них все получится. Ведь если верить твоим рассказам, в ином случае нас ждет мрачное будущее». Заиграла труба, подавая сигнал сбора. «Идем!» — развернувшись, Ичиро хлопнул друга по плечу. «Труба зовет!» Легионеров построили в лагере, ничего не объяснив. Все строили предположения и в конце концов пришли к выводу, что предстоит штурм. Однако никто ничего не объяснял, и выводы лишь оставались предположениями. Наконец к легионерам вышел Косогоши. «Бойцы!» — чистым и ясным голосом произнес он. «Маги придумали способ, как проникнуть в город. Сейчас они готовят ритуал для прорыва. После того, как ворота падут, мы атакуем. «Будьте готовы, легионеры!» «Сегодня легат на удивление немногословен», — отметил маг. «Видимо, выдался неудачный день», — пожал плечами Чироки. «Прекратить разговоры в строю», — рыкнул Весикаго, и легионеры замолчали. Легионеры стояли несколько часов, изнывая под палящим солнцем. «И чего их так рано построили?» Наконец, между башнями показалось первое судно. Гребцы налегали на весла, и корабли стремительно летели прочь от города. Маги спешили убраться подальше от гавани. Гребцы едва успели затормозить возле берега, и то половина бойцов на палубе упала от удара о землю. Над легионом пронеслись смешки Земля содрогнулась. Над гаванью взлетело гигантское облако пыли. По стенам побежали трещины, и из складки начали вываливаться камни. Огромная волна с шумом выкатилась между башем и понеслась по заливу к морю. Флот не пострадал. Его прикрыл клочок земли, далеко выпирающий в море. Корабли качнуло, и они сильно накренились. — У адмирала, наверное, сердечный приступ, — со смешком произнес Чероки. Ушедшая вода покатилась обратно и ударила в башни. Правая не выдержала напора и начала обваливаться. Массивные камни падали в воду с громким шлепком, поднимая тучи брызг. Затем половина строения резко сползла и ушла в воду. И Чиро только хмыкнул, когда увидел эффект заклинания. Грубо и мощно. Браво и Чикаво! Интересно, что они использовали? Эффект весьма похож на неправильно проведенный или искаженный ритуал. А может, они использовали магическую взрывную ловушку, перегрузив ее маной? Возможно. Хотя подход весьма грубый, но должен признать, что эффективный. Сколько слез они использовали? По моим подсчетам, их явно не хватало на пробитие защиты. Весьма занятно. грозимся на корабли!» — прорычал легат. «Мы разорвем этот город на части!» Легионеры взошли на палубу и отправились на штурм. Когда судно проходило мимо башни, и Ичиро покосился наверх. Она опасно наклонилась, и сверху сыпались камешки. «Лишь бы не рухнула пробормотал один из бойцов. «Сплёнь!» — рыкнул Апцион. «Если что случится, я с тебя шкуру спущу!» «Маги потрудились на славу», — равнодушно бросил Сейджо, осмотрев разрушение. Надвратная башня рухнула в город, и теперь в стене зиял огромный пролом. Верхушки крепостных стен снесло, оборвав все зубцы. Причалы выворотило и исковеркало. Камни сильно оплавились, столь велика была мощь магического удара. Облако разнеслось над городом, и теперь сверху медленно оседала каменная пыль. отчего доспехи бойцов приобрели серый оттенок. В проломе никого не было. Путь в город был подозрительно чист. Бойцы высадились на изувеченный причал и медленно двинулись вперед. Разведчики шли первыми. Весикага перебрался через завал и, вступив на территорию города, замер, подняв руку вверх. Манипула остановилась, ожидая приказов командира. Наконец, тот махнул рукой, и они пошли дальше. Однако только войско углубилось в город, раздался грохот, и часть улицы провалилась под землю вместе со зданиями. Глубокая щель преградила путь. То же самое произошло и позади. Часть воинов провалилась под землю, и армия оказалась разрезана надвое. С крыш полетели бочонки. разбиваясь о мостовую, они расплескивали черную жидкость. «Кровь земли!» — сообразил ичира почувствовав запах. Из-за края крыш показались лучники и пустили в черные клякцы подожженные стрелы. Легионеры вспыхнули, словно деревья при пожаре, наполнив воздух воплями. Запахло горелой плотью. «Выбивайте двери!» — заорал Центурион Нараката. «Нужно выбить их с крыш!» Ичиро ворвался в дом. и, приняв на клинок меч, пробил дагой грудь противника. Больше на первом этаже никого не оказалось. Легионеры рвались наверх, сминая противников. Ичиро шел последним, докалывая раненых врагов. Жалость тут совсем неприемлема. Они сами выбрали для себя такую участь. «Оставьте одного!» Поднявшийся на крышу ичира остановил разозленных воинов, тащивших пленного к краю крыши. Лучники стреляли по соседним крышам, сбивая вражеских стрелков. Засада оказалась на удивление малочисленной. Похоже, здесь собрались одни смертники. «Где остальные?» — пнул по лицу пленника маг. «Отвечай, или тебя сбросят вниз!» сквозь ждет меня!» — заорал воин, широко раздведя руки в стороны. «Ему нужны такие воины!» «Я займу достойное место в его рядах, и сам крак наполнит мне чашу вином!» «Сбрасывайте!» — поморщился мак. «Проклятые фанатики! У них совсем мозги протекли!» Внизу геоманты уже засыпали провалы. Войско начало медленно двигаться вперед. Легионеры врывались в дома в поисках противника, но в них никого не было. Висикаго отправил своих бойцов в разные стороны разведать обстановку. Группа ичира медленно продвигалась по улице, идущей параллельно основной. В покинутых домах гулял ветер и хлопали ставни. Умирающие сакуры засыпали черным дождем мостовую. Сейджо поднял один лист, и тот рассыпался в прах в ладонях убийцы. Маг недовольно хмурился. Происходящее ему совсем не нравилось. «Надеюсь, здесь не будет тех же тварей, что и в Негате», — поежил Саэсаджи. «Как вспомню, дрожь пробирает». «Трусишка!» — фыркнул Чироки. «Да ты сам бежал из Негата, только пятки сверкали!» — возмутился лучник. «Отставить разговоры!» — рявкнул Ичиро. «Нашли время для споров». Авангард войска дошел до центральной площади. От нее отходило пять улиц, не считая той, по которой они пришли. Легат Косагоши после недолгих раздумий приказал двигаться по главной. Легкая вибрация прокатилась по земле, отдавшись в ноги. Разведчики замерли. Она повторилась снова и снова. Затем далекий топот донесся до ушей группы. «Возвращаемся!» — приказала чира «Что-то приближается!» разведчики опоздали сообщением. войско уже готовилось к бою легионеры спрятались за щитами выставив перед собой копья земля содрогалась все сильнее бегущие разведчики увидели как что то массивное приближается к ним свернув с улицы они отбежали подальше и затаились в доме наблюдая за площадью Готовьсь! — зычно прокричал легат да что это такое Недоуменно протянул Исаджи, взяв на изготовку лук. «Там что? Тысячи всадников скачут!» Угол дома взорвался каменными обломками и упал. Из облака пыли вылетел странный ящер и, не останавливаясь, помчался дальше. Из его головы, начиная с межбровья, рос костяной гребень, сильно расширяющиеся возле шеи. На вытянутой морде росло три толстых коротких рога. а из пасти торчали клыки длиной с руку взрослого джигата. Глубоко утопленный глаз было не видно из-за мощных надбровных дуг. Тело ящера покрывало толстая серая кожа. Пущенные стрелы отскакивали от природной брони. Маленький хвост дергался из стороны в сторону. — Где они взяли такое чудовище? — с надрывом завопил незнакомый Тессерари, в конце дав петуха. — Отступаем! орал легат, размахивая клинком. «Того, кто поддастся панике, я казню лично!» Легионеры начали отходить в сторону гавани. Слишком медленно. Половина не успеет уйти до прихода монстра. С других улиц послышался топот. Ящеры мчались по всем пяти улицам, нацелившись на площадь. Легионеры затравленно озирались. Копья против подобных монстров смотрелись не очень. «Еще немного, и они побегут», — понял ичира Один не выдержал и, бросив щит, попытался скрыться в доме. Мелькнуло копье, и он упал на мостовую. Центурион Нараката убил труса собственной рукой. Один из магов закончил плести заклинания, и перед чудовищем появилась стена огня. Однако скорость ящера была слишком велика, и он с ходу пролетел сквозь пламя. Местами кожа обуглилась и отвалилась, обнажив розоватые мышцы. Монстр издал вопль полной ярости и боли. Он взбесился и начал крушить все вокруг. Здания рушились, засыпая обломками улицу. Первые шеренги разлетелись от удара монстра. Чудовище топталось на бойцах, выдавливая плоть из доспехов. Нараката зарычал. Его меч засиял все тем же голубоватым пламенем, которое уже видел Ичира. Оттолкнувшись от земли, отчего по ней пошли концентрические круги, Центурион взмыл в воздух. Пролетая над поднятой головой чудовища, он нанес удар. Плоть не выдержала и поддалась. На землю хлынул кровавый водопад. Нараката приземлился чуть дальше. Ящер покачнулся, издав невнятный хрип, и рухнул на землю, задергавшись в судорогах. Однако это был не конец. Еще четыре чудовища ворвались на площадь, вминая попавшихся под ноги бойцов в землю. Даже Ичиро замутило от такого зрелища. Два столкнувшихся ящера недовольно затрубили и начали кромсать друг друга клыками. Из раззявленных пастей вылетал неистовый рев, полный жажды крови и ненависти. Пиромант прикрывал легата и нескольких центурионов. Ящеры боялись пламени и не лезли на него. Разведчики вышли на край площади к отступающим бойцам, провожая их взглядами. В глазах легионеров затаился страх. «Да, тяжело видеть противника, неуязвимого для твоего оружия». Ичиро подобрал брошенное кем-то тяжелое копье и, прищурившись, разглядывал ящера, выискивая уязвимую точку. Его техника боя со шпагой хороша против джигатов и небольших монстров. Но чтобы свалить эту махину, нужно что-то побольше или необходимо владеть боевой техникой, подобной той, которую используют на раката. «Вот оно!» — понял Ичиро, разглядев слабое место в защите монстра. Если достаточно сильно вонзить копье, у меня есть шанс убить ящера одним ударом. — Ты что задумал, чира подозрительно прищурился Исаджи. — Убить чудовище, — ответил чира не отрывая взгляда от ящера. — Если что, я успею сбежать. Он слишком неповоротлив. — Успехов тебе, брат! — похлопал мага по спине Чироки. — Будет интересно на это посмотреть. Маг влил немного маны в свои стопы и прошептал слова-активаторы. Мягким стелящимся шагом он направился к ящеру. Тот крутился и брыкался, топча мертвые тела. В его ягодицах Ичиро увидел воткнутые металлические дротики. «Так вот почему они взбесились», — догадался маг. «Их просто натравили на нас». Ящер остановился на одном месте, упорно утрамбовывая тела передними лапами. «Пора!» — понял маг и побежал к монстру. Его друзья увидели лишь смазанную тень, мчащуюся через площадь. Ичиро преодолевал сопротивление воздуха, ставшего упругим, как вода. Лицо словно трепало шквалистым ветром. Ноги отталкивались от земли, камень лопался под подошвами сапог. Наконечник копья пылал синим пламенем, щедро напитанный маной. мак усилил проникающую способность оружия. а, -а, -а, -а! С хриплым воплем мак оттолкнулся от земли и взлетел в воздух. Вытянув руку, он вонзил копье точно в глаз исполинскому животному. Выпущенное из руки копье влетело в монстра, словно смазанное маслом. Оттолкнувшись от чудовища, Ичиро сделал сальто и, приземлившись на ноги, рванул в сторону друзей следом за ним летел в вопль разъяренного зверя